Доброжелательно и даже подобострастно, извиняясь, поставили в известность, что твои труды отныне считаются секретными, что публикации о твоих ценных исследованиях не должны появляться в открытой печати, тем более за рубежом, ты и тогда не придал этому значения. А ведь это был первый ощупь твоей души. Будущие заказчики формировали из тебя нужного им исполнителя. Для тебя же важно было другое — делать дело, двигать науку вперед. Признаться, ты был мефистофелем биологической преисподней. Холодный ум, аналитическая проницательность — вот те качества ученого, которые ты ставил превыше всего. Ты не искал оправданий своей роли и не пытался разобраться, что побуждало тебя прилагать столько неукротимой энергии на этом окаянном пути. Кто же мог знать, что подкидыш желал быть прежде всего непревзойденным никем гением века? Занятый всецело научными проблемами, ты незаметно для себя оказался по ту сторону добра и зла не дал себе труда вникнуть в извечные терзания людей, творцов и пленников своих же заповедей. Ты ими пренебрег, мытарствующими в веках в поисках смысла жизни тебе было не до того. А высказывание великого философа Лосева, соотечественника твоего, твоего современника, который размышляя о роли науки в истории человечества, обронил как бы специально для тебя актуальную мысль, ты удосужился отодвинуть от себя подальше. Лосев же, между прочим, писал по поводу нигилизма, новоевропейского учения о бесконечном прогрессе общества и культуры, что, согласно европейской парадигме, ни одна эпоха не имеет смысла сама по себе, а лишь как подготовка, и удобрение для другой эпохи. И каждая следующая эпоха тоже не имеет смысла сама по себе, а и она тоже навоз и почва для грядущей эпохи, а равно и всех возможных эпох. Цель же постоянно и неизбежно отодвигается все дальше и дальше в бесконечные времена, неизменно оправдывая тем самым провозглашателей все новых Эдемов, Ты истолковал эту глубокую мысль Лосева в соответствии со своим стремлением обеспечить себе свободу рук, переложить собственную ответственность на потомков. Ты убедил себя, что твоя миссия — двигать науку, совершать открытия, а как быть с их результатами, пусть решают другие. Твое дело — вырастить плод в инкубаторской матке. А что станется с искусственно выведенными людьми, тебя не касается. В современном обиходе получила распространение блестящая по своему цинизму фраза «Это ваши проблемы». А ты уже тогда придерживался этого принципа, отвечал своим оппонентам о судьбе искусственно зачатых, пусть это беспокоит их самих, следует оставить им самим их личные проблемы рожденным с точки зрения социального положения в равных с другими условиях, им, икс, зачатым, предстояло самим думать о себе, как и всем прочим. К науке как таковой все это считал ты, не имеет прямого отношения. Все, что за пределами технологии искусственного деторождения, тебя не волновало. «Да, ты был таким». И, возможно, в своей научной области ты и в самом деле был гением, способным совершать мировые открытия и прогнозировать дальнейшее развитие науки. Но все твои поступки направлял все тот же подкидыш. Ты не признавался себе в этом, но именно подкидыш, некогда брошенный на крыльце, постоянно порывался доказать миру, что он может невозможное. Он может повелевать рождением людей, заранее запрограммированных. Ты вершил эти судьбы в своей лаборатории. Ты совершал то, что не осмеливался и не умел никто другой. Ты производил искусственно конструируемых людей по своему умыслу и рабочему графику.